Глава восьмая Эрика сидит за столом, склонившись к тарелке, и без особого энтузиазма двигает вилкой. Ее плечи напряжены, пальцы сжаты так, что белеют костяшки. Она злится, рвано дышит, стараясь не привлекать внимания, но воздух вокруг нас раскален до предела. Я мог бы перенести свой ужин на более раннее время или, наоборот, позднее. График, который придумала Татьяна Федоровна, я одобрил и даже зарекся не пересекаться с подопечной в течение дня в доме. Но соблазн взглянуть на девчонку оказался сильнее здравого рассудка. Ну что же, я взглянул и возненавидел свой порыв еще сильнее, чем когда оказался на пороге столовой. Эрика как раз сидела за столом и раскладывала на коленках серую салфетку. Манеры у нее не ахти, но воспитание все же есть. Не зря все ее помощники, репетиторы и нянечки столько получали за работу. Она вздрагивает, стоит мне случайно ударить вилкой о край тарелки. Глаза не поднимает, только лицо становится темнее. «Черт, Эрика, дыши! Не хватало мне еще припадка, если ты перестанешь дышать». Но я молчу. Изучаю девчонку, замечаю каждый жест, каждое движение ее раздувающихся ноздрей или бегающих глаз. Словно ищет, чем бы бросить в меня. Возможно, я преувеличиваю, но, зная девушек, в ее возрасте не удивлюсь, если однажды она сорвется и закатит истерику. Невозможно так долго держать эмоции под контролем. Я учился долгими годами подавлять свое настоящее «я», а Эрике всего лишь восемнадцать. Гормоны все еще бьют через край. Она выдыхает. Уже хорошо. Мне сложно разговаривать с ней, всегда было сложно. Будучи ребенком, Эрика казалась слишком счастливой и беззаботной, чтобы окунать ее во взрослый и порой чертовски несправедливый мир. После того дня, когда мир жестоко поступил с нами, я вовсе не мог говорить с Эрикой, смотреть на нее, слышать ее голос. А теперь, теперь она здесь, так близко, что я слышу ее дыхание. Кажется, слышу, как она думает». И, скорее всего, все ее мысли направлены на то, чтобы я подавился и упал замертво. Улыбка трогает губы. Ненадолго. Я давлю эмоции и возвращаюсь к еде. Но мысли теперь заняты иным. Появление Эрики в моей жизни всколыхнуло то, что я так тщательно хранил в самых потаенных уголках души. Мия. Тебя подбросить? Мия покрутила в ладони ключи, остановившись напротив меня. Я дернул широкий ремень спортивной сумки и взглянул на сестру. Язык с трудом поворачивался назвать ее сестрой, но раз родители настояли, приходилось, переступая через себя, улыбаться. Пусть разница между нами была минимальна, всего-то один несчастный год, но он давал ей думать, что я нуждаюсь в сестринской опеке, даже в таких мелочах, как подбросить до спортивной секции. «Нет, я сам», — ответил кусая язык, — «нужно молчать, иначе опять поссоримся». «Да ладно, малыш, идем!» Хмыкнула она, и мне очень не понравилось, что Мия начала придумывать прозвище, которое совсем не воодушевляли. Хотелось послать сестру как можно дальше, но взмах руки привлек мое внимание. За нашими спинами стояла мама и махала рукой в ответ. «У наших родителей отношения были намного лучше, чем у их детей, и лишь ради них я готов был переварить малыша, но ехать с Мией в одной машине было равносильно самоубийству». «Давай, Ян, торопись, иначе я опоздаю!» Уже тише добавила Мия, разворачиваясь на каблуках. Гравий подъездной дорожки неприятно скрипнул. Кажется, Мия вообще ничего не замечала, и, мурлыкая под нос, стопроцентный хит этой весны направилась к машине. Подарок на совершеннолетие. Мне обещали тоже купить машину, когда чуток подрасту. То есть через год. Я хотел мотоцикл, но мать уперлась, как баран, и в итоге приходилось переступать через себя, соглашаясь на предложение сестры. «Мия, потом позвони!» — крикнула вдогонку мама, а я сжался, потому что давненько не слышал от нее такой заботы. «Хорошо!» — крикнула сестра, забираясь в салон. Щелкнул багажник, и я сунул сумку, хлопая крышкой. Мие не понравилось, но она промолчала, тоже терпела меня с трудом ради родителей. Забравшись в салон, я почувствовал прохладу кондиционера и запах мятной жвачки, которую распечатав, жевала сестра. Она тронула машину с места, включила музыку, и всю дорогу мы слушали попсовые песенки, которые Мия периодически подпевала. Так, словно меня не было в салоне. Я смотрел на дорогу, иногда сжимая ладони в кулаки. Лишь бы не было пробок по пути, иначе не выдержу. «Сорвусь, скажу какую-нибудь гадость, Мия ответит тем же. Мы поссоримся, а дома будем притворяться, что у нас все замечательно. Родители будут рады, что их дети живут в мире и согласии. Никакой тайной войны, никакой нелюбви». И пока я пропадал в своих мыслях, Мия притормозила напротив спортивной школы, которая будет работать все лето, и мне не придется торчать дома так много времени, чтобы окончательно разругаться с сестрой. «На месте!» Мия опустила руку, щелкнул багажник. Мне дали знак, пора катапультироваться, то есть проваливать. Вроде бы я должен был ее поблагодарить за то, что она подвезла, но язык упрямо прилип к небу. Выбравшись из машины, ощутил, как футболка на спине промокла от пота. Забрал сумку. Хлопнул крышкой багажника. К черту ее недовольство. Стекло опустилось. Не за что, братец! Прокричала вслед и стартовала с места, вливаясь в редкий для субботы поток машин. «Да пошла ты!» — прорычал сквозь зубы, стягивая ремень сумки на плече. «Да пошла ты!» — мантра, которую заучил до боли, до отчаянного желания все разрушить, уничтожить счастье родных. Мне нужно вытерпеть еще год, потом уйду в армию. Не собираюсь отмазываться, не хочу. После пойду контрактником, уеду куда-нибудь подальше, лишь бы не видеть Мию, не слышать ее голос, не чувствовать мятного запаха. не помнить ее теплых рук которыми она обнимала меня редко лишь раз не ощущать разрастающуюся пустоту в груди да пошла ты неприятно скрежет отрезвляет меня поднимаю голову моргаю сквозь пелену навалившегося прошлого вижу как эрика резко поднимается из за стола складывая салфетку на край она смотрит в сторону напряжена до предела ее тарелка наполовину полна так и не поела нормально К остальной еде девушка вообще не притронулась. «Я пойду. Спасибо за ужин». Тихо отвечает, выскальзывая из-за стола. Я молчу. Пусть уходит. Не могу находиться с ней в одной комнате. Это ужин — идиотская затея. Эрика слишком похожа на свою мать. То же лицо, те же глаза, цвет волос, оттенок бархатистой кожи. Даже голос у них звенит одинаково. Она — точная копия Мии в ее возрасте. И чем дольше я смотрю на подопечную, тем сильнее хочу повторить свою мантру, позабытую за долгие годы. Черт побери, почему Эрика не унаследовала от своего отца хотя бы какую-нибудь черту, чтобы не быть так похожей на свою мать? Дверь тихо хлопает. Эрика ушла. Я смотрю на свою тарелку, на которой осталось совсем немного еды, но больше не хочу есть. Подопечная умеет испортить мое настроение лишь своим нахождением где-то поблизости. Откидываюсь назад, поднимаю голову выше, смотрю на потолок. Что я хочу там увидеть? Ничего. Там нет ничего. Боль, позабытая, покрытая пылью времени, начинает скрести под ребрами. «Да пошла ты!» — срывается вместе с дыханием. Я поднимаюсь так резко, что стул за спиной заваливается назад, с грохотом падает на пол. Я сорвался. Почти сорвался. Огибаю стул, поднимаю его и ставлю на место. «Я не должен позволять себе слабость. Никаких эмоций, иначе эта чертова девчонка, которая доставила мне уйму проблем, поймет, догадается о причинах ненависти. И тогда я не могу позволить себе быть слабым, уязвимым, тем, на кого можно влиять, давить, гнуть, ломать. Эрика смогла бы в другой реальности, параллельной вселенной. Но в этой вселенной я обещаю себе держаться как можно дальше от маленькой копии Мии. Хотя нет». Копия совсем не маленькая, и у нее есть зубки, которые Эрика тщательно прячет за упрямыми пухлыми губами, которые я бы... Да пошла ты!